Именно в ссылке Фёдор Глинка перевел древние финские руны и сделал их достоянием всего мира. Именно исследования глубин народной мудрости привели к изучению отечественной истории времен Великой Смуты. Конечно, дочь природы в изображении Михаила Лермонтова носит откровенно демонический характер. У Глинки в Деве Карельских лесов она проста и наивна. Но перекличка образов видна отчетливо. Пора нашим финским друзьям-филологам обратить внимание на эту связь между двумя произведениями русских поэтов и великим финским эпосом. Финская культура воспринималась русскими поэтами начала XIX века, впрочем, и начала XX века тоже, неким посредником между западной культурой и русской. Финские мифы усилили интерес многих поэтов, в том числе Батюшкова, Боротынского, Глинки, к далекому прошлому варяга русского севера. С точки зрения Федора Глинки, страны Древнего Севера справедливо могут наименоваться колыбелью свободы, где никогда не раздавался обидный человечеству звук оков. В письмах русского офицера Глинка восторженно отозвался о культуре свободной Исландии. Малет повествует, что многие норвежцы, не стерпя рабства в правлении одного из древних своих королей ушли на остров Исландию. Там-то, на самом краю северного мира, насадили они древо свободы, которое через долгое время зазеленело в благоустроенной их республике. Все лучшие историки и поэты Севера родились в Исландии. Свобода и муза водворили счастье на льдистых берегах ее — Поэзия рассыпала там цветы свои, И лиры скальдов воспевали героев славу и любовь. Перед началом своей поэмы о Карелии Федор Глинка пишет «В 1800 году один из почтеннейших в всем крае Волонецкой губернии чиновников — искусный стрелок, любя странствовать в диких местах он, может быть, находил в них сходство с своим природным отечеством — горную Шотландию, проник однажды далее обыкновенного в лесистой окрестности города Петрозаводска, застрелил большую медведицу с двумя подростками и в чаще пустынного леса заметил следы постоянного жилища человека. В ту же ночь сделал обыск. Лучи, зажженные лучины осветили темноту бора, и открылось, что там, в местах необитаемых, действительно жил с давнего времени человек, уклонявшийся от преследования закона. Он был женат и уже в пустыне стал отцом пятерых детей. Все они жили в хижине, имели корову и некоторое хозяйственное обзаведение. Интересно, что это еще за горный шотландец находился в те годы в Карелии? Может быть, дальний родственник рода Лермонтов? Но вернемся к увлечению Финляндии русскими писателями. Прочитаем поэму в прозе Батюшкова отрывок из писем русского офицера о Финляндии, 1809 год. Все, по его мнению, ужасно, все бесплодные пустыни, всех пространных вертепах и лесные дебри, и дикие первобытные нравы местных жителей, и ужасный северный климат. В финских дебрях раздаются резкий крик плотоядной птицы, звание волка, ищущего добычи, рев источника, образованного снегом, Сыны диких лесов, некогда здесь обитавшие, населяли пещеры и, конечно же, полагали пределом блаженства победу над врагом, из черепа которого страшное воспоминание, пили кровь и славили свое могущество. Пройдет время, увлеченный образами русского языческого прошлого, уже великий русский поэт века двадцатого Юрий Кузнецов напишет свое знаменитое «Я пил из черепа отца». У Лермонтова тоже скалы финские, место встречи древнерусского праздника Лады, два брата, дружин Днепра, седой певец, бард песнь Барда, 1830 год, поэмя Олег, 1829, наряду с картинами языческой Дубравы, Дуба Высокого, Битвы Призраков и тому подобное, раздается смелый глаз скальдов северных, является русское божество, И шумно взволновались воды, восстал в середине столб туманный, и вот стребок по озеру идет. Причем, как уточняют наши филологи, сам владетель русского народа в каноническом тексте «Варяг», а в вычеркнутых строках «Родом фин. Поэтому и жену севера скальды могли видеть как в условно-поэтической Финляндии, так и в Лермонтовской горной Шотландии, тоже полуночной стране. Ведьма Лоухи, совсем как лермонтовская жена Севера, губит героев. Когда кое-кто из ученых предполагает, что центральный образ стихотворения жена Севера — прекрасная женщина с чертами демонизма, окруженная суверной легендой, по-видимому, вен стихотворением Александра Пушкина портрет. Он, по-видимому, совсем не разбирается ни в поэзии, ни в истории. Оттолкнувшись лишь от того, что и у Пушкина в стихотворении «Портрет» упоминаются жены Севера, он даже не обращает внимания на то, что Пушкин имеет в виду чопорных петербургских красавиц, а у Лермонтова героиня — мифическая демоническая фигура. Какие уж тут сравнения. Про пушкинских жен Севера написано «Он жены Севера, живыми это его обращение к северным женам, к тому же холодному Петербургу. Никакой мистики, никаких загадочных северных сказаний. Скажу честно: стихотворение Михаила Лермонтова жены Севера абсолютно независимо ни от чего. Это одно из моих любимых Лермонтовских стихотворений с юности, впрочем, как и остальные его северные стихи. Северная поэзия Лермонтова похожа на статую древности, которую откопали в развалинах. Статуя прекрасная, совершенная, но совсем позабытая. Впрочем, как и сама история Вечевой Новгородской республики. Для демократов эта история чересчур русская, для патриотов чересчур центробежная, вольнолюбивая. Явно русской торчит из всех углов его новгородских стихов. Он соединяет воедино свободолюбие и отчизнолюбие. Еще все в том же 1830 году, 3 октября, 16-летний юноша пишет стихотворение «Новгород». Никогда там не бывая, он чувствовал его родным и близким. «Сыны снегов, сыны славян, зачем вы мужеством упали? Зачем? Погибнет ваш тиран, как все тираны погибали. До наших дней при имени свободы трепещет ваше сердце и кипит. Есть бедный град, там видели народы. Все то, к чему теперь ваш дух летит». Это не описание города, а скорее мечта Лермонтова о русской вольности — Не случайно философ Владимир Соловьев называл его первым нидшанцем. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того направления чувств и мыслей, отчасти и действий, которое для краткости можно назвать нидшанством. Глубочайший смысл действительности Лермонтова освещается писаниями его ближайшего преемника Ницше. Но нидшанец в нем явно славянского замеса. Остается удивляться, как он в свои 16-17 лет. Так перепахивала исторические характеры и всю мировую литературу, заимствуя лишь то, что ему было необходимо, но придавая всему глубинный русский смысл. Читая те новгородские стихи сегодня, думаешь, как ко времени и к месту, как они необходимы всем нам. Или и на самом деле мужеством упали. Что такое его новгородская поэма «Последний сын вольности», как не песнь «Чистому славянству»? которая еще в те древние времена угнеталась чуждыми русскому духу варягами. Дело другое, что и русские со своей вечной враждой между собой неизбежно обречены на поражение. Потому и позвали княжить в IX веке чуждовым варяга Рюрика. «Княжит Рурик в нове городе, в диких дебрях бродят юноши, с ними есть один старик седой, он поет о родине святой, он поет о милой вольности». Душа славян мечтала о возврате вольности. Их мечты презирал варяг, властитель. Все их законы, все права. Рюрик похищает невесту, витязя Вадима, и обесчещенную бросает на гибель. Вадим рвется в бой с варягом и тоже погибает. Он пал в крови и пал один, последний вольный славянин. Увы, сколько столетий пролетело, сколько битв, сколько разных варягов на Русь ходило — И вновь повторяются старые. И все так же забываются древние русские ценности. Может, поэтому о новгородских стихах Лермонтова так мало пишут. Еще вольность горцев можно поддержать, воспеть славу цири, Но когда Лермонтов пишет в поэме «Последний сын вольности» о забвении русского богатыря, как-то не любит это цитировать. Под ними спит последним сном, Своим мечом, своим щитом, Забыт славянскую стороной, свободы, витязь молодой. В последнем вольности, Где изображается и великий, и ужасный Новгород, Звучит упрек против аназемного ига. Гостомысл, умирая, обращается к людям новгородским Во избежание внутренних раздоров, Просить помощи со стороны. Призовите князя чуждого, Чтоб владел он краем родины. Наказ послушно исполняется, автор не соглашается с этим. «Обманулись вы, сыны славян, чей белеет стан над городом. Завтра, завтра дерзостный варяг будет князем нового города, завтра будете рабами вы». Для Рамонтову всегда было чуждо смирения. Он бунтовщик по натуре, не желающий и не умеющий сдерживать свои страсти. Он и в творчестве пишет как бы рывками с налетающей на него стихи и творчество, и вдруг божественный свет высокой поэзии освещает все пространство мира. И уже не поймешь, откуда этот свет. То ли с надземных шотландских кельтских высот, то ли из адского пекла. Прототипом главного героя поэмы послужил реальный герой из русской летописи Вадим Храбрый, защищавший независимость Новгорода и павший от руки Рюрика. Вадим был для наших вольнодумцев XIX столетия символом борьбы за свободу и вольность. Не все с безнадежием немым настыт Отечества глядят. Тридцать юношей во главе с Вадимом и их спутником, стариком седым, поющим о родине святой и о милой вольности, собираются сразиться с иноземцами. И все гибнут, и мир о них забывает, помнит лишь пает. Считается, что аллюзионный, продекабристский характер поэмы усиливается тем, что ее действие происходит уже после гибели соратников Вадима. Очевидные намеки на сосланных декабристов, но есть поныне горсть людей, в дичи лесов, в дичи степей. Они, увидев падший гром, не перестали помышлять в изгнанье дальним и глухом, как вольность пробудить опять. Отчизны верные сыны еще надежды полны. И тогда центральными в поэме становятся строки, содержащие укор современникам, обвинения их в бездействии. «Ужель мы только будем петь? Или с безнадежием немым на стыд отечества глядеть?» Специалисты давно отметили использование поэтом исключительно мужских рифм, кроме вставной песни Ингелота, написанной белым стихом с преобладанием дактилических клаузул, весьма редких у раннего Лермонтова. Поэма Михаила Лермонтова «Последний» сын вольности» датируется филологами второй половины 1830 года, первой половины 1831 года. То есть написана она все тем же 16-летним подростком, еще ни разу в жизни не видевшим самого Новгорода, но прекрасно знавшим, что святилище Перуна находится на истоке реки Волхов из озера Ильмень. Михаил Лермонтов, как и все гении, противоречив и неодномерен. То его цитирует Владимир Путин, отрывок из боевого патриотического стихотворения Бородино. «Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали». То его же цитируют самые крутые диссиденты. «Свободы, гении, славы, палачи, Таитесь вы под сенью закона, Пред вами суд и правда, все молчи». Разве это не про наши дни? Вот его северные новгородские вольные стихи как бы позабыли, но одно из них написано примерно в августе 1832 года, прямо в Новгороде и связано с его познанием «Север». Молодой Лермонтов впервые ехал из Москвы в Санкт-Петербург и, конечно же, остановился в городе, ставшем для него с детства символом свободного развития, славы и величия. Приведу это стихотворение полностью. Приветствую тебя, воинственных славян, Святая колыбель, Пришлец из чуждых стран, С восторгом я взирал На сумрачные стены, Через которые столетия перемены Безвредно протекли, Где вольности одной Служил тот колокол на башне вечевой, который отзвонил ее уничтожение, И сколько гордых душ Увлек в свое падение. Скажи мне, Новгород, Уже ли их больше нет? Уже ли Волхов твой не Волхов Прежних лет? Служил тут колокол, вечевой колокол. В 1478 году Иван III уничтожил в Новгороде вечевое управление, и колокол был снят. Но остался ли новгородский дух у северян? Не случайно же так популярна была новгородская тема в поэзии пушкинской поры. Заметна она и в поэзии Лермонтова. Ей посвящены такие стихи, как уже вышеупомянутый «Новгород», «Приветствую тебя, воинственных славян, святая колыбель», 1832 год, поэма «Последний сын вольности» и множество строк и фраз из самых различных стихотворений «Песнь Барда», «Могила бойца», «Баллада», 1830 год и другие. Подводя итоги северному периоду Михаила Лермонтова, такому же краткосрочному, как его первая «Кавказская ссылка», Я поневоле делал главный акцент на более ранних стихах, посвященных тому же русскому северу. Естественно, хочу закончить северный цикл стихов, пусть написанных далеко от севера, но ставших несомненным символом северного Лермонтова, уже классическим стихотворением «На севере диком». Во-первых, это даже не оригинальное стихотворение Михаила Лермонтова, а перевод стихотворения великого немецкого поэта Генриха Гейна «Сосна», написанного гораздо раньше, в 1822 году. Примечание Гейна «Сосна стоит одиноко» Из книги «Песен» 1827 год, цикл «Лирическая интерметсу» номер 33, конец примечания. Стихотворение Лермонтова «На севере диком стоит одиноко» я считаю, абсолютно самостоятельным стихотворением, даже шедевром, превзошедшим немецкий оригинал. «На севере диком стоит одиноко было написано на последнем году жизни, незадолго до гибели поэта в 1841 году. Оно и посвящено одиночеству творческого человека. Его душа — это одинокая русская душа северной сосны, лишь позволяющая себе мечтать о некой Южной Пальме. И все стихотворение гениально пронизано северной, снежной, сосновой, стоящей на одинокой вершине северной души. Это самое северное стихотворение. Символ севера — снежная «С». Слышно становится, как сыплется сверху снег, зябкая и одиноко. Для понимания и сравнения приведу и подстрочник Гейна, сделанный с немецкого. «Сосна стоит одиноко» на севере на холодной вершине. Она дремлет белым покрывалом, окутывают ее лед и снег. Она мечтает о пальме, которая далеко на востоке, одинокая молча печалится на пылающей скале. А теперь, не спеша, вчитаемся в строчки самостоятельного стихотворения Михаила Лермонтова, вольно изложившего нам замысел немецкого поэта. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как риза, и она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход. Одна и грустна, но утесе горючим, прекрасная пальма растет. Даже не так интересно, совпадают ли интонации и замысел оригинала любовной лирики Гейна с лермонтовской версией. Не будем принижать великого немецкого поэта, но у Лермонтова получился совсем иной вариант. Даже сюжет Южной пальмы» ушел куда-то на второй план. Да, мечтается о северному русскому одинокому властелину, возвышающемуся над одноликой массой, о чем-то южном, теплом, согревающем, но никуда не уйти от своей вершины, не снять свою православную ризу и даже от своего вечного северного одиночества не уйти от своего родного снежного севера. Может быть, это сам Михаил Лермонтов мечтал о чем-то несбыточном, оставаясь в своей великой непостижимости. Как мог 26-летний молодой поэт познать такие истины, которые не подвластны и старцам? Как и в случае со стихотворением «Смерть поэта», ни один Михаил Лермонтов брался за перевод этого шедевра Гейна. Его переводили достойные великие русские поэты Федор Тютчев и Александр Фет. Прекрасные переводы, но созвучном и времени и оригиналу и замыслу оказался лишь Лермонтовский текст. Впрочем, читайте сами. Тютчев На севере мрачном на дикой скале Кедр одинокий подъемлись, белеет, и сладко заснул он в вынистый мгле, и сон его в юго лелеет. Про юную пальму снится ему, что в краю отдалённом Востока, под мирной лазурью на светлом холму, стоит и цветёт одинок. Фет. На севере дуб одинокий стоит на пригорке крутом, Он дремлет сурово покрытый и снежным и льдяным ковром. Во сне ему видится пальма в далекой восточной стороне, В безмолвной глубокой печали, одна на горячей скале. И все же, как стояла, так и стоит на севере диком гениальная одинокая сосна Михаила Юрьевича Лермонтова. В конце 19 столетия к Лермонтовской северной сосне добавилась еще и созвучная картина Ивана Ивановича Шишкина на севере диком, написанная художником в 1890 году по мотивам стихотворения Лермонтова «Сосна». Так же, как и в стихотворении Лермонтова, в картине звучит тема одиночества. На голой скале посреди льда и снега стоит одинокая сосна. Луна освещает мрачное ущелье и какую-то бесконечную космическую, совсем не шишкинскую даль. Мистический космический поэт увлек художника, законченного реалиста, в свою романтическую глубину севера. И ничуть уже северной поэзии Михаила Лермонтова не мешает такая же чудная русская северная сосна художника Ивана Шишкина. Насколько разные таланты у мистика и пророка Михаила Лермонтова и прозорливого реалиста Ивана Шишкина, но в этом случае они как-то очень подошли друг к другу. Даже не хочу этот стих признавать переводом. Гениальное вольное изложение Лермонтовской северной концепции жизни. Впрочем, то же самое случилось с переводом «Гетовских горных вершин», как нынче модно говорить ремейк. Вот уж верно сказано, глубокий и могучий дух, каждое его слово он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. За что они не возьмется, передает саму душу природы, душу края, и написано эта сосна уже незадолго до гибели поэта. Может и сниться до сих пор этой могучей сосне, а на немецком языке сосна мужского рода, стройная и дивная пальма. Сосна торжественно, мужественно, красива, но она одна. Она на голой северной вершине, что само по себе наводит грусть. По сути, это предсмертное, тоскливое одиночество, мужественное желание дойти в своей жизни до конца. Женственная грациозная пальма — Это лишь несбыточная мечта о счастье. Да и не нужна северной громадной сосне южная стройная пальма. У каждого свой путь — суровый русский северный путь».